Глава 32. Роза. «Дорогая Хоуп, я села сегодня за письмо тебе, потому что догадываюсь, судя по всему, это последний шанс. Мне осталось немного, ясность мысли уходит. Ты получишь это письмо уже после моей смерти, и я хочу, чтобы ты знала, я была к ней готова. Я прожила долгую жизнь... И в ней было много прекрасных моментов. Но сейчас, под конец, ко мне вернулось прошлое, и я больше не могу этого вынести. Сегодня вечером, если сумею остаться в здравом уме, я передам тебе список имен, которые навечно выжжены в моем сердце и написаны на небесах. К тому времени, как ты прочтешь это письмо, для тебя, скорее всего, уже не будет секретом, что многое в моей жизни было ложью. Но... Лгать меня вынудили обстоятельства. Во-первых, чтобы спасти жизнь твоей матери, а во-вторых, чтобы спастись самой. Не знаю, сумеешь ли ты сама докопаться до правды. Надеюсь на это. Ты заслуживаешь того, чтобы все знать. Наверное, мне давно уже следовало обо всем тебе рассказать. Но я хранила обещание, которое дала твоему дедушке. Сказать правду тебе или твоей матери означало бы предать его. А ведь он был чудесным человеком, прекрасным мужем, любящим отцом и дедом. Я совсем не хочу его предавать. Но в последние несколько месяцев, когда из темноты моей памяти все чаще всплывает прошлое, я чувствую, что просто не имею права унести эту тайну с собой в могил. А ты, повторяю, достойно того, чтобы знать, кто я... И кто ты? Я малодушна. Это первое, что ты должна обо мне узнать. Я малодушно бегу от прошлого. Куда проще стать новым человеком, чем иметь мужество открыто взглянуть в лицо своему прошлому на допущенные тогда ошибки. Я малодушна, потому что предпочла потерять саму себя в этой новой жизни. Если ты ездила в Париж, то уже знаешь что прежде я носила фамилию Пикар, я росла в большой еврейской семье. Мой отец был врачом, мать происходила из семьи польских переселенцев, ее родители держали кондитерскую, совсем как ты сейчас. У меня было две сестры, три брата, все они погибли. Все. Я смирилась с этим, но виню себя в том, что не уберегла их. Это чувство вины не оставляет меня ни на один день. «Был еще один человек, о котором ты должна узнать, его имя Жакоб Леви. Я не произносил этого имени с 1949 года, с того дня, как твой дедушка вернулся и сообщил, что Жакоб Леви погиб в Освенциме. С тех пор каждый вечер я смотрю в небеса и ищу его, но не могу найти. Жакоб, моя дорогая Хоуп, был любовью всей моей жизни. Я, конечно, любила и твоего дедушку. Не хочу, чтобы ты хоть на миг усомнилась в этом, но в жизни, как мне кажется, каждому отпущена лишь одна настоящая великая любовь. И для меня это был Жакоб. Большинству вообще так и не удается найти свою единственную любовь. Уже состарившись, я поняла, что, замкнув свое сердце, я, вероятно, лишила тебя возможности найти такую любовь, как обрекла на это и твою мать. Если человека не учат, как любить, ему трудно найти путь к своей любви. Прошу, не принимай в свою жизнь такое мое наследство. Знаю, что я все сделала неправильно. Узнав, что у Жакоба больше нет, я закрыла свое сердце и не знала, как снова его открыть. Может, просто не хотела. Но из-за этого я не смогла как следует любить твою маму, и тем испортила жизнь ей, и, кажется, тебе тоже. Невозможно выразить, как горько я раскаиваюсь и сожалею об этом. Я потерпела крах с вами обеими. Уповая только на то, что тебе еще не слишком поздно исправить какие-то ошибки в своей жизни. Жакоб умер, не успев познакомиться с твоей мамой, с тобой и Анне. Судьба сыграла со всеми нами жестокую шутку. «Ведь твоя мама — дочь Жакоба. Ты его внучка. Тед, которого ты любила как своего дедушку, знал обо всем с самого начала и растил вас обеих как родных. Когда мы только познакомились, ему уже было известно, что из-за полученного ранения он никогда не сможет иметь детей. Он дал мне новую жизнь, а я ему семью». Мы оба сознательно пошли на такую сделку, и я никогда об этом не пожалела. Тед был прекрасным человеком, и я не заслуживала такого мужа. Надеюсь, из-за моего признания ты не станешь любить его меньше. Это бы означало, что я провалила и последнее в своей жизни важное дело. Он был и навсегда останется твоим дедушкой. Я не знала наверняка, что Жакоб мертв до 1949 года... Хотя и раньше, еще до нашей женитьбы с твоим дедушкой, многие мне говорили, что он погиб во Освенциме. Только я им все равно не верила. Отказывалась верить, потому что я сразу бы почувствовала, что его больше нет. Так как же получилось, спросишь ты, что я вышла замуж за твоего дедушку, если была уверена, что Жакоб вернется? Это был самый ужасный поступок в жизни». Твой дедушка так никогда и не узнал, что мы с Жакобом тайно поженились всего за несколько месяцев до того, как я сбежала из Парижа. Он не знал, что твоя мать была зачета в нашу первую брачную ночь. Делая мне предложение, Тед не догадывался, что возвращение Жакоба автоматически аннулировало бы наш с Тедом брак. Я же изначально была к этому готова. И так жила всю жизнь. «Готовая бросить его, немедленно вернись ко мне, Жакоб». Разумеется, это было чудовищно несправедливо по отношению к Теду, но выйти за Теда до рождения ребенка означало, что малютка, твоя мать, родится гражданкой Америки, что она будет свободна, что никто не сможет поместить ее в концлагерь. А за ее судьбу отвечала я. И это тогда было самым важным превыше всего прочего». Я не могла позволить себе роскошь отказать американцу. Нужно было спасать твою маму. Она же была моим ребенком и последней частичкой, оставшейся мне от Жакоба. Мы с твоим дедушкой прожили вместе хорошую жизнь. Я очень сильно любила его, хотя и иначе, чем Жакоба. Я просто не могла не полюбить его. Он был прекрасным отцом Жозефини, а потом стал чудесным дедушкой для тебя. Он окружил вас обеих такой любовью, на которую я была не способна. Мне кажется, сердце разрывалось бы каждый раз, как я видела тебя с ним, если бы много лет назад оно не превратилось в кусок льда. Сама того не желая, я утаивала свою любовь от него и от твоей мамы, и от тебя, и от Анни, Боюсь, это единственное, что останется вам от меня в наследство. Холодное сердце. Я понимаю, что ты видела меня только такой. Но я хочу, чтобы ты знала. Так было не всегда. Много лет назад я была веселой и свободной. Я любила. Всей душой, безоговорочно. И даже не догадывалась, какую страшную боль способна причинять любовь. Как я хотела бы, чтобы ты посмотрела на тогдашнюю меня... Как хотел бы, чтобы ты встретила Жакоба, ведь он полюбил бы тебя до глубины души, он бы гордился тобой. Вместо этого я совершила все ошибки, которые только можно, и вот пришло время мне оставить этот мир а похвастаться нечем. Всей душой надеюсь, что ты не повторишь моей судьбы. Я желаю, чтобы ты научилась, смогла открыть свое сердце. Свое я держала на замке много лет, потому что боялась, но это было ошибкой. Жизнь это цепь возможностей, и нужно иметь мужество использовать их, пока не прошло твое время, не оставив ничего, кроме горького сожаления. Твоя жизнь еще впереди, у Ани тем более. Научись позволять другим любить себя, моя хоуп, моя надежда. Ты этой любви заслуживаешь. Научись любить смело, ничего не боясь. Любовь — сила, и куда более мощная, чем ты можешь себе представить. Сейчас и я это понимаю, но, к сожалению, слишком поздно. Я желаю тебе, милая Хоуп, прожить полную настоящую жизнь. Проживи ее вольно, в стране, где тебе позволено быть тем, кто ты есть. Проживи ее, зная, что Бог существует повсюду, где бы ты ни оказалась. Он живет среди звезд. Я желаю тебе счастливой жизни со счастливым концом, совсем как в сказках, которые я тебе рассказывала, когда ты была маленькой девочкой. Но ты сама должна стремиться к такой жизни, рваться к ней всем сердцем, потому что только любя, и имея мужество быть любимой, можно обрести Бога, который существует прежде всего в наших сердцах. Я буду любить тебя всегда, мами.